Инди-бар «Мы оба были одеты очень просто, неприметно, как и было задумано. В маленьком тихом баре сидела буквально пара-тройка людей, да и те не отрывали глаз от экранов своих смартфонов. Я села у окна, Стефан сел у стойки, как и договаривались». Я внимательно следила за ним, он вел себя вполне пристойно. Выпивал около стопки за полчаса, постоянно переписываясь с кем-то в мессенджере. Не скрою, меня разбирало любопытство, но приличие ради чаще смотрела в свой ноутбук. Через два часа, ближе к восьми, бар заполнился богемной публикой. Все будто знали друг друга, но, как ни забавно, никто, казалось, не узнавал Стефана. Он продолжал выпивать, не снимая солнечных очков и капюшона «Отличный камуфляж». Потом мне внезапно позвонила бабушка, затем еще неожиданней Меган. И я так увлеченно с ними разговаривала, что минут на 10-15 потеряла бдительность. Когда вернулась на пост обозрения из уборной, то, к своему удивлению, обнаружила подопечного в обнимку с двумя красотками. Дамочки были отнюдь не прочь попиариться за счёт Стефана и принялись делать бесконечные селфи с ним. Меня начало потряхивать. Потом вдруг пронеслась волна неразборчивого шёпота, плавно превращающаяся в гул. «Ты знаешь, кто это там у барной стойки?» «Стефан Мур». Сначала люди очень вежливо просили автограф, вставая буквально в очередь, протянувшуюся до входа. Потом они уже потихоньку подталкивали друг друга а затем и вовсе устроили ажиотаж я кое как пробралась к охраннику на входе и объяснила ему что мистеру муру хорошо бы незаметно скрыться если у них имеется черный ход охранник связался с кем то по рации и из недрподсобных помещений вышли два крепких парня один из них взял меня за руку и повел через весь зал к стефану затем они что то шепнули ему обступили вокруг и потащили сквозь толпу за барную стойку. Девицы, что были с ним, остались стоять, разинув рты. Потом одна что-то крикнула нам вдогонку, но голос её растворился в густом гуле людского аффекта. «Выход здесь. Вам вызвать такси?» — спросил охранник. Стефан был уже в приличном подпитии, но всё ещё держался бодрячком. «На хрена ты меня уволокла?» — спросил он в привычной хамской манере. «Слушай, у тебя завтра интервью. Мы вроде договаривались не напиваться. Тебя бы там растерзали. Встреча с поклонниками — это часть моей жизни». «Да они не поклонники, просто любят пиариться за счёт известных людей. Как ты не понимаешь, поклонники ходят к тебе на концерты. Это зеваки, жизни которых пусты и непримечательны. А тут живой Стефан Мур бухает весь вечер в обыкновенном баре. Можно ещё месяц обсуждать с подругами и соседками». «Да что ты знаешь о моей жизни, коротышка? Зачем ты от Джессики и Шаны избавилась? Мы собирались ехать к ним». Тут мы оба резко оглянулись, потому что услышали очень характерные щелчки. Это были папарацци. Они уже вовсю снимали его в непотребном виде и меня, орущую на него, как дьяволица. Поразительно, но он молниеносно отреагировал на наличие камер. Доля секунды, и я уже была в его горячих объятиях. Еще одна, и он уже крепко впился в меня губами». «Боже, какой кошмар, какой ужас!» — крутилось в моей голове. она с тем временем продолжали снимать. Я уворачивалась и сопротивлялась, как могла. Когда он, наконец, ослабил свои цепкие объятия, я отскочила от него, как от прокаженного, и стукнула, что было мочи, крепко сжатым кулаком по гладкому лицу. В таком разъярённом состоянии я не успела понять, куда именно попало. Он взвизгнул, потом снова схватил меня и крепко прижал к себе. Я много меньше его ростом, поэтому висела где-то между его подбородком и грудью. Так он решил меня обездвижить. Очевидно, боясь, что я его ещё сильнее поколочу. На наше счастье подъехало такси, и мы буквально влетели в него, уворачиваясь от камер. «Ну ты и сучка!» «Ты зачем мне саданула по физиономии? Охренела, что ли? Я бы мог и ответить». «А ты зачем принялся целовать меня на камеру?» «Чёртов показушник! На хрена?» «Ты уволена! К чёрту такого пиар-агента! Завтра улечу первым же рейсом в Нью-Йорк! В шесть утра улечу! Ну и лети! Ты мне не нужна! Вот и чудно! Кретин! Кретинка!» «Да бабам за счастье просто за руку меня подержать! А она дерётся, идиотка!» «Надо было лыбазаться в баре с Шаной и Джессикой». «Я и планировал, но ты мне все планы похерила». «То есть излияние чувств у тебя всегда четко по плану и четко на камеру?» «Да ты не в моем вкусе, уймись. Я никогда больше до тебя не дотронусь». «Отлично. А зачем это делать перед камерами?» «Я должен поддерживать образ мачо, тебе не ясно а, -а, -а теперь ясно». Ещё с минуту мы злобно пахтели, постоянно поглядывая друг на друга и едва нескались Я была полна абсолютной решимости по поводу своего отъезда, но не тут-то было. «Ты никуда завтра не поедешь», — орал он, разглядывая себя в зеркало. «Погляди, что ты наделала!» Багровый синяк, как назло, живописно расползался по заметно опухшей скуле. «Прости, пожалуйста, я всё исправлю, честное слово», «Ты никуда завтра не поедешь, усекла? Ты поедешь тогда, когда я так решу. Ясно?» «Ясно. Я решила ему подыграть». Бедный таксист, явно не говоривший по-английски, но всё понимавший по нашим интонациям, испуганно смотрел в зеркало заднего вида, боясь, как бы мы не разнесли его авто молниями, что метали друг в друга. Как я была на него зла! Как зла!»